Глава двадцать пятая «Общаясь с Гарри Биксом, будь добра вести себя тактично и сдержанно», — сказал я. Мы с Кристал шли по фойе гостиницы «Совой», в сторону книжного киоска, где Бикс в компании Фреда Ульмана рассматривал литературные новинки. В амурных делах этот парень собаку съел, настоящий волк. «Не потакай ему, держись рядом со мной, и все пройдет без эксцессов». «Ты бы еще надел на меня шляпку с козырьком и дал в руки бубен», — заметила Кристал. «А что, если мне захочется приключений?» Тут Гарри Бикс, заметив нас, толкнул Ульмана локтем, поправил галстук и громко поздоровался. «Ну и ну», — сказал он, приближаясь. «И снова ты не подкачал, синяя борода. Ума не приложу, как тебе удается находить таких соблазнительных дамочек? Должно быть все дело в твоей неотразимости». Я вздохнул. «Кристалл, знакомься, это Гарри Бикс. Не верь ни единому его слову, он плетет сам не знает что. Гарри, это мисс Годвин. Просто для справки, это моя девушка. Так что попрошу держать руки в карманах, когда будешь с ней беседовать. Кристалл, видишь джентльмена на заднем фоне? У него еще мешки под глазами. Это Фред Ульман. Фред, знакомься, мисс Годвин». Ульман поздоровался. Вид у него был слегка скучающий. Отодвинув его за спину, Бикс лучезарно улыбнулся. «В моей жизни еще не было такого волнующего момента», произнес он, взяв кристал за руку. «Он же соврал, что вы его девушка, да? Уверен, такая красотка не станет тратить лучшие годы на этого престарелого тупицу». Расцепив их ладони, я крепко сжал локоть кристал и сказал «Руки прочь!» «Эту блондинку я намерен оставить себе. Займись кем-нибудь другим. Я провел Кристал в грильбар. Давайте-ка поедим. А ты, Фред, держи этого грабителя на поводке». «Не понимаю, почему вы так разоряетесь из-за девушки?» — угрюмо заметил Ульман. «Взгляните на меня. Всю жизнь держусь подальше от женщин». «Сами и смотрите. Я-то вас уже видела», — язвительно произнесла Кристал. Заняв столик в углу, мы сделали заказ, и Гарри Бикс сказал. «Прошу заметить, мы здесь не ради благотворительного ужина. Сегодня наш Арсен Люпен...» — он кивнул на меня. «Будет разглагольствовать о том, какой он умный, а в благодарность за наше внимание он, разумеется, оплатит наш заказ». Вцепившись мне в рукав, Кристалл спросила, почему Бикс называет меня таким странным именем и добавила, что по-французски «Люпен» значит «кролик». В ответ я ошибнул, что кролик по-французски «Лепан», а Арсен Люпен — всемирно известный детектив. Тут Кристалл захотел узнать, при чем тут я. «Помолчи-ка ты!» — раздраженно сказал я. «Не обязательно демонстрировать всем свое невежество». «Я, как репортер...» «Вынужден пойти на такую жертву», — устало произнес Ульман. «Готов питаться за его счет и терпеть его болтовню. Но только если он подробно расскажет историю, что привела к аресту Коридона, Британская публика желает знать все подробности. Моя прискорбная обязанность — написать об этом статью». «Только без подробностей», — взмолился Бикс. «На свете столько интересных занятий!» Он многозначительно взглянул на Кристал и та ответила ему тем же. «Блондинка пришла со мной», — напомнил я, похлопав его по плечу. «Я бы показал тебе, где у нее стоит мое персональное клеймо, но оно в совершенно недоступном месте, так что руки прочь, и впредь попрошу избавить мою спутницу от похотливых взглядов». Кристал сказала, что ей нравятся похотливые взгляды, и она не прочь, чтобы на нее так посматривали. «Ты бы утихомирил этих двоих», — попросил Ульман. «В отличие от них, мне интересен твой рассказ. Не понимаю, зачем ты притащил блондинку на нашу встречу. Блондинки — угроза для общества». «Не очень-то вы и вежливы», — сказала Кристал, слегка обидевшись. Ульман холодно взглянул на нее. «Я был вежлив лишь с одной женщиной. Моей матерью», — произнес он. «Удивительно». «Что у вас вообще была мать?» — заметила Кристал. «Скажите, старушка умерла не от разрыва сердца?» «Помолчи!» — торопливо сказал я, заметив, что Ульман начинает выходить из себя. Бикс сообщил, что пока мы с Ульманом будем морить друг друга унылыми вопросами и ответами, им с Кристал неплохо бы прогуляться по гостинице. «Заткнись же ты, наконец!» — прорычал я, стукнув кулаком по столу. «Ну уже!» — Ульман сгорал от нетерпения. Я ведь замучился добывать для тебя информацию. Как ты вышел на Коридона. «Давай я расскажу все с самого начала», — предложил я, чтобы даже Кристал при всей ее тупости ничего не упустила. «Ой!» — я помассировал голень, велел Кристал вести себя прилично и поспешил продолжить рассказ, пока никто не мешает. «Насколько вам известно, чтобы возместить убытки, Джек Брэдли поставил в клубе две рулетки», — начал я. «Будущее у такой затеи есть только в одном случае, если обзавестись надлежащей протекцией». Брэдли, как человек неглупый, хорошо это понимал. Он принялся искать сотрудника полиции, который мог бы организовать такую крышу. «И нашел Коридона? спросил Ульман. «Не перебивайте», — упрекнула его Кристал. «Папаша говорит, что если человек склонен перебивать...» «Только не начинай про своего папашу!» Тут же вмешался я. «Давайте я буду рассказывать, а остальным молчать!» Я взглянул на Бикса. «Просто чтоб ты знал, колено, которое ты сейчас оглаживаешь под столом, принадлежит не Кристал, а мне!» Биксу хватило воспитанности, чтобы покраснеть. Отдернув руку, он с упреком посмотрел на Кристал. Та хихикнула. «Да, он нашел Коридана». продолжил я, когда Ульман снова начал хмуриться. В то время инспектор был восходящей звездой Скотланд-Ярда и как раз занимался контролем клубов. Брэдли предложил ему приличную долю от прибыли за информацию о грядущих рейдах. Легкие деньги. Коридон купился. Затем на сцену вышел Джордж Джакоби. «Жаль, что у тебя нет диапозитивов», — с сожалением произнес Бикс. «Прикинь!» Картинка, где Джордж Джакоби выходит из вьюги. Было бы круто. Особенно если вверх ногами, добавила кристал, посмеиваясь над тарелкой с холодными закусками. Знаешь, кого я сейчас переверну вверх ногами? рявкнул я. Не обращай внимания на этих идиотов, сказал Ульман. Бога ради продолжай. Джакоби был ворм, специализировался на краже бриллиантов. Планировал украсть сбережения Элленби стоимостью в пятьдесят тысяч фунтов, приготовленные на случай оккупации. Кристал корчила мне рожицы, и я нахмурился. Но Джакоби знал, что в одиночку такую кражу не провернуть. «Слабак!» — брезгливо заметил Бикс. «Я бы справился один, даже если бы куш был вдвое меньше. И я!» — подхватила Кристал, «Согласилась бы даже на четверть?» «Он предложил Брэдли принять участие в этом деле», — продолжал я, игнорируя их ремарки. Брэдли подумал, что неплохо бы заручиться поддержкой полиции, ввел Коридона в курс дела и пообещал ему треть добычи, если после кражи тот поможет отвести подозрение от Джакоби. «Умно», — одобрил Ульман. «Ты, наверное, узнал все это от Нетты? «Ага». «Она раскололась, запела соловьем». Итак, жадный до денег Коридон решил им подыграть. И тут появилась Нетта. Девять месяцев назад она вышла замуж за Брэдли. Заполучить ее иным способом он не сумел, но решил помалкивать о браке. Такой расклад устраивал Нетту. Она могла жить, как и прежде, но уже с поддержкой Брэдли. А если он, наигравшись, бросит Нетту, ее благосостоянием займется специалист по разводам. Брэдли купил коттедж в Лейхеме. Там у них было любовное гнездышко, и там же планировалось преступление. В банде было несколько человек. Брэдли, миссис Брэмби, Джакоби, Юлил Скол и Коридан. Кража прошла успешно, но Брэдли и Джакоби не поделили добычу. Брэдли застрелил Джакоби на глазах у Нетты. «Вот теперь интересно», — просветлел Бикс. «Давай побольше кровавых подробностей». Джакобы был убит из пистолета «Люгер». Брэдли привез его с Первой мировой в качестве сувенира. На рукоятке было его имя. Хотя надпись затерли, Брэдли знал, полицейские способны прочесть ее, используя ультрафиолетовые лучи. Если пистолет когда-нибудь обнаружат, Брэдли пойдет на виселицу за убийство. К тому времени Нетта уже устала от Брэдли. Она запала на Коридена. Когда Брэдли вывозил тело Джакоби в Сохо, она забрала пистолет, решив, что отныне это будет ее капитал. «Ради денег некоторые женщины готовы на что угодно!» — потрясенно воскликнула Кристал. «Но почему мне никак не представится случай показать свою беспринципность?» «Нетта опасалась подкатывать к мужу самостоятельно», — продолжил я. Она предложила коридну. шантажировать Брэдли и разделить с ней прибыль. Коридан согласился, но ему нужен был пистолет. Инспектор использовал Нетту для собственной выгоды и не доверял ей. Нетта же отказалась дать ему люгер. Пистолет был нужен ей самой, на тот случай, если Коридан решит ее обмануть. — Тебе, милый, я готова доверить все, что у меня есть, — сказала Кристал ласково касаясь моей руки. Как только выдастся минутка, запишу это черным по белому, я погладил ее по голове. Но помолчи, дай мне договорить. Вот, кушай свою курочку и постарайся не заляпать платье. Оно у тебя красивое. Как только перестанете пускать слюни, с отвращением заметил Ульман, я готов слушать дальше. Коридон прижал Брэдли, и тот согласился платить, продолжал я. Поскольку Коридону нельзя было светиться в клубе. Анетта скрывала свое участие в шантаже, деньги еженедельно забирала миссис Брэмби. Так обстояли дела, пока Сельма Джакоби не узнала, что Брэдли убил ее мужа. Об этом ей рассказал Коул. Он обижался, что ничего не получает из тех денег, что Брэдли выплачивал Коридону. Однако Коул боялся инспектора и умолчал, что в краже драгоценностей замешан не только Брэдли, но и сам Коридон. Узнав, что он ведет расследование дела Джакоби, Сельма отправилась к нему и повторила то, что сказал ей Коул. Представьте, в какой ситуации оказался Коридон. Если отреагировать на слова Сельмы, то придется перекрыть себе источник дохода. Вдобавок, Брэдли утащит инспектора за собой. Если оставить визит Цельмы без внимания, она пойдет к его начальству. Коридон в любом случае попадал под удар. Выход был только один. избавиться от Сельмы. Коридан отвез ее в квартиру Нетты, накачал наркотиками, а потом они с Неттой инсценировали самоубийство. Тут нам принесли кофе. «Ради всего святого, давайте выпьем виски!» — взмолился Бикс. «От твоего рассказа у меня во рту пересохло!» Я заказал виски для нас и бренди для Кристал. Дождавшись напитков, я продолжил. Еще когда Сельма была жива, Брэдли узнал, что Нетта путается с Кориданом. Он сообщил Нетти, что велел Фрэнки подкараулить ее и облить серной кислотой. Может, то были просто слова, а может, Фрэнки и впрямь собирался это сделать. Не знаю. Нетта клянется, что собирался. Зная Фрэнки, я думаю, это вполне вероятно. В любом случае, Нетта перепугалась и решила, что лучше будет исчезнуть. И у нее появилась такая возможность, когда умерла Сельма. Коридон согласился помочь. Они выкрасили волосы Сельмы в нужный цвет, дали Коулу денег, чтобы тот опознал мертвую девушку, как Нетту. Сделали так, что Брэдли стало известно о самоубийстве супруги. Всем все ясно? — спросил я, окинув собравшихся взглядом. — Продолжай, — вздохнул Бикс. Мозги у меня уже онемели, но звук твоего голоса действует успокаивающе. — Тут появился я. Брэдли собирался в морг, Чтобы опознать тело, я тоже. Коридону нельзя было медлить. Он отправил одного из своих людей забрать тело из морга и перевести в Лейхем. Это было сделано ради меня, ведь я нашел конверт, адресованный Эн Скотт, и тут же решил, что Эн сестра Нетты. Коридон позволил мне взглянуть на девушку, после чего тело увезли в морг Хоршема и сожгли, чтобы его не увидел Брэдли. Все ли понятно? Запутано, но не глупо, кивнул Ульман. Что потом? Не человек сущее наказание, простонал Бикс, схватил мой виски и выпил, прежде чем я успел ему помешать. С меня, пожалуй, хватит. Дальше будет интересно, пообещал я. Узнаешь, какой я умный. Значит, лучше посидеть, сказал Бикс, обращаясь к кристал. Иначе он заставит нас оплачивать счет. «На свадьбу Брэдли подарил Нетте пять тысяч фунтов в облигациях», — продолжил я. «И очень хотел получить эти деньги обратно». Фрэнки проник в квартиру, поискал облигации, но так ничего не нашел. Зато их нашел я. Заподозрив, что я унес облигации, Фрэнки напал на меня, но и отбился. Можете себе представить, как обрадовался Коридан, когда я преподнес ему не только облигации, но и люгер?» Он выдумал байку о том, что облигации фальшивые, а Люгер принадлежит парню по имени Питер Атерли. Все проверив, Фред выяснил, что человека по имени Атерли не существует. Что еще более важно, не существует никакой Энн Скотт, хотя Коридон сказал мне, что ее регистрационные записи хранятся в Сомерсет-хаус. «Здесь я вынужден сделать два глубоких замечания», — вмешался Гарри Бикс. «Во-первых, Коридан выставил тебя полным идиотом, а во-вторых, всю грязную работу проделал Фред». Усмехнувшись, я кивнул. «Верно. Мистер Ульман срывает аплодисменты». Кристал так увлеклась, что поцеловала Ульмана. Тот, стерев помаду, моргнул и сказал. «Что ж, это незабываемое впечатление. Допущу, что до этого момента я жил неполной жизнью. Кроме матушки, меня не целовала ни одна женщина». «Должно быть, вы очень печалитесь о ней», — заметила Кристал. «Кстати, у вас очень вкусный крем для бритья». «Замолчите вы двое», — нахмурился Бикс. «Продолжим», — твердо произнес я. «Итак, убийство Мэтч Кеннет. Именно здесь Коридон по-настоящему выдал себя. Я видел его, когда отправился за бутылкой виски, заметил возле дома, а когда вернулся, Мэтч была мертва». На пыльном полу она написала имя Джакоби в надежде, что эта надпись станет для меня подсказкой. Разумеется, так и произошло. Потом явился Коридон со своими сыщиками. Заметив надпись, Коридон стер ее. Должно быть, надеялся, что я ее не видел. — Но он ошибся, — сказал Бикс. Давайте выпьем еще виски, а не то я лишусь чувств от переживаний. — Он надеялся зря, — произнес я, не обращая внимания на Бикса. Фред сообщил мне факты по делу Джакоби. Нанятый мною частный детектив по имени Мири Уизер рассказал, что у коттеджа видели черно-желтый Бентли. Я отследил этот автомобиль. Он принадлежал Коридону. Понимая, что от машины необходимо избавиться, инспектор продал ее парню по имени Питер Френч. Так вышло, что я навестил Френча и видел Бентли. Узнав об этом... Коридон велел Нетти убедить меня, что Френч убил Мэтч Кеннет. Тут я чуть было не повелся. Итак, Коридон уже не поспевал за мной. Он решил, что пора вывозить добычу из страны. Сам Бог велел использовать Нетту в качестве курьера, ведь она могла рассчитывать на мою помощь. Встретившись с Брэдли, Коридон сообщил ему, что Нетта жива и собирается увезти драгоценности в Америку. Брэдли эта мысль не понравилась, но возразить он не мог, ведь Коридан слишком много знал. Украденное добро передали Нетте, и она принялась обрабатывать меня. Забрав кольца у Брэдли, я сыграл им на руку, а еще я оказался замешан в убийстве Литтл Джонса. Тут объявился Коул со своим шантажом, и я сделал вид, что вынужден бежать из страны. Похоже, история приближается к концу, облегченно вздохнув, сказала Кристал. Верно, подтвердил я. Я попросил Гарри подыграть мне, убедить Нетту, что он переправит нас в штаты. И я неплохо справился с этой задачей, радостно заметил Бикс. Я рассказал все о Мэли. Он задержал Коула и расставил силки для Коридона. К счастью, Коридон узнал, что Коул арестован и сообразил, что его планы рушатся. Он заглянул в квартиру Мэдж. как раз в тот момент, когда мы с Нэттой собирались отправиться на аэродром. Думаю, он собирался арестовать меня, а Нетта должна была уговорить Гарри переправить их с Кориданом в Штаты. «Как бы не так», — презрительно сказал Бикс. В любом случае, о Мелли все слышал. Коридан угодил прямиком в ловушку», — закончил я. «Буду удивлен, если этим двоим удастся избежать смертной казни». «То есть ты сам...» «Да всего этого додумался!» — Кристалл глазела на меня с неприкрытым восхищением. «Как я тобой горжусь! Я и не знала, что ты такой умный!» «Вот и все!» — сказал я, подзывая официанта. «Пойдемте-ка отсюда. Вы, парни, развлекаетесь, если у вас нет других дел, а меня развлечет Кристал, но уже наедине». «Дай мне пять минут, милый!» — Кристал встал из-за стола. «Попудрю носик и буду готова тебя развлечь». Когда она ушла, Ульман взглянул на часы и тоже поднялся на ноги. «Нужно перенести твой рассказ на бумагу», — сказал он. «А вы пока посидите вдвоем. Попрощайтесь за меня с мисс Годвин, хорошо? Счастливо, и спасибо за подробности». Бикс хотел было пойти за Ульманом, но я схватил его за руку. «А ты, болван, оставайся там, где я могу тебя видеть. И сиди на месте, пока не вернется Кристал, а потом растворишься в тьме ночной». — С чего ты решил, что нравишься ей, ботаник? — жарко спросил Бикс. Две минуты наедине, и твоя Кристал будет есть у меня с руки. — Ты удивишься, но она не такая, — с достоинством произнес я. — Кроме того, она предпочитает есть с тарелки. А если ты что-то задумал, то готовься к очередной войне. Мы сидели, злобно поглядывая друг на друга. Прошло полчаса, нам обоим стало слегка не по себе. — Интересно. Куда это она подевалась? Я взглянул на дверь гриль-бара. Ни слуху, ни духу. Нельзя же так долго пудрить нос. Бикс посмотрел на меня с подозрением и тревогой. «Ты же не думаешь, что этот негодяй?» — начал он. Скачив на ноги, я бросился в фойе. Бикс следовал за мной по пятам. Кристал там не оказалось. Я подошел к администратору и спросил, не видел ли он мою спутницу. «Мисс Годвин ушла около двадцати минут назад, сэр», — сообщил он, — «с мистером Ульманом». Насколько я помню, мистер Ульман собирался показать ей свою коллекцию газетных вырезок. «А я-то хотел похвастаться своими татуировками!» — взвыл Бикс. Я похлопал его по груди. Наверное, ей понравились его мешки под глазами и разговор о его мамаше. «Девка-то оказалась распутная», — грубо заметил я. Как раз такие мне и нравятся. Бикс направился в сторону бара, увлекая меня за собой. А тебе? Я сказал, что и мне тоже.